Он выпрямил спину и закрыл глаза. Крокодил так и остался стоять. Неужели это было сегодня? Пещера, темнота, круглые металлические шитоны. Неужели еще месяц назад он был дома? Шел по сырой темной улице, шел дождь, горели фонари. Неужели это он? Андрей Строконов на острове Нара, рядом с мертвым парнем и его сумасшедшим инструктором. И что делать? Кого звать на помощь? Тут и взрослых-то нет, кроме Аиры. Есть хижина с устройством связи. Крикодил мог бы отыскать ее, как-то вызвать центр, связаться с женщиной в пальмовой юбке. И сообщить ей, что ее внук Тима Алк мертв, погиб при исполнении, при исполнении нелепого ритуала. Аира застыл над мертвецом. Лицо инструктора оплыва, уголок рта опустился, по подбородку ползала ниточка слюны. Полуоткрытые глаза были заведены колбу. Шаман в трансе. Огонь.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 Крокодил взял нож и, помедлив секунду, приложил к тыльной стороне ладони Аиры. Ничего не произошло. Трещала кожа, воняло паленом, а живой человек не двигался. Крокодил тошнило. Он был готов отнять нож, когда Аира вдруг дернулся и убрал руку сам. Его глаза открылись, а на лицо вернулось осмысленное выражение. «Молодец, теперь еще». Он провел пальцем новую линию, ожог на руке стал багром-рубцом и несколько раз глубоко вздохнул. Щеки и глаза у него заметно вывалились, ребра ходили ходуном. Он снова закрыл глаза, лицо его изменилось несколько раз, как небо, по которому бегут облака. Полуоткрылся открылся рот, а Ир оказался теперь мертвее, чем Тимор Алк. Крокодил отшатнулся и забыл вернуть тесак на огонь. Он почти решился бежать за помощью, но тут Аира, не открывая глаз, быстро зашевелил губами и закачался взад-вперед. А потом дрогнул мальчик. Мертвое тело со скрученными пальцами, изломанное, белое, зашевелилось. Приподнялись и опали ребра, задрожали веки на страшной изроданном лице. А потом Аира и Тимор Алк одновременно открыли глаза, не переставая раскачиваться. Аира взял голову Тимор Алка в ладони, будто гандбольный мяч. Замерев, крокодил следил за тем, что происходило дальше. С головы тимуралка осыпались, как листья, все волосы, облетели ресницы, голый проломленный череп, покрытый розовой кровью, начал восстанавливать форму. Под пальцами Аиры вернулась на место надбровная дуга, заново сложились разошедшиеся кости, крикодил еле удержался, чтобы не закричать, длинные волосы Аиры еще удлинились, отросли почти до пояса и за несколько секунд перетекли из черного в белое.